Глава восьмая. Сюрпризы продолжаются. Возвращение обратно прошло на удивление спокойно. Разведчикам удалось незамеченными покинуть триест, добраться до места встречи на побережье, куда пришла Шахин, и вернуться в Дубровник, который по стечению обстоятельств стал их базой. Благо власти д у б р о в н и к с к о й республики никаких препятствий турецким контрабандистам не чинили. Закрывая глаза на их возню в Дубровнике, хотя и догадывались, что никакие это не контрабандисты, а военный корабль Османской империи, лишь прикрывающийся личиной контрабандистов, а на многочисленные гневные ноты протеста посланника Венеции местные власти отвечали вежливыми формальными отписками, где основным аргументом было, информация не подтвердилась. Впрочем, никто из контрабандистов не обольщался по поводу искренности гостеприимства хозяев. Стоявшие на рейде корабли т р и н и д а т ц е в готовые в любой момент снести все на берегу своей артиллерией и высадить десант морской пехоты, заставляли Дубровникскую республику тщательно поддерживать свой нейтралитет, который, впрочем, был ей очень выгоден, как в материальном, так и в политическом плане. Но в этом тихом с виду омуте Кипели нешуточные страсти: турецкая, венецианская, австрийская и бог еще знает, какие разведки развили здесь бурную деятельность, причем каждая старалась обеспечить нейтралитет Дубровника в свою пользу. Какие у кого были конкретные успехи, Иван не знал, поскольку формально это был не его уровень, а проявлять излишнее любопытство, привлекая к себе ненужное внимание, не стоило. Возможно, гораздо больше знали те, кто работал в самом городе, но с в я з и с ними у контрабандистов не было. Находящийся в данный момент в Дубровнике Рауф тоже знал н е м н о г и м больше. До настоящих секретных дел Янычарского офицера не допускали. Очевидно, ими занимались те, кто не был на виду у всех и не имел какой-либо официальной связи с Османской империей. То, что такие люди есть в расположении султана. Иван знал достоверно. Рауф же был из Янычар, давно находился на действительно военной службе, поэтому достаточно засветился. Вот турецкое командование и предпочло не рисковать, спихнув на него разнообразную черную работу, которой в разведке тоже хватает. Прибытие в Дубровник тоже прошло тихо. Портовые власти уже знали, что проблем с Шахин нет, хороший бакшиш обеспечен. А чем эти непонятные турки здесь занимаются, это их дело. Главное, чтобы шума не было. Все прочее коммерческая тайна. И в подтверждение наличия таких коммерческих тайн на борт сразу же прибыл Рауф, едва портовые власти покинули Шахин. Встреча прошла бурно. Ознакомившись с доставленной информацией, Рауф очень удивился такому успеху и пообещал, что за достойной наградой д е л о не станет. А пока всем отдыхать и не в ы х о д и т ь из образа контрабандистов. Чем меньше здешнего народу догадывается об истинной роли Шахин, тем лучше. А Рауф обеспечит нужную активность, чтобы у посторонних с о г л я д а т а е в не возникло сомнений. Контрабандисты что-то привезли и теперь выгружают на берег под покровом ночи. А что именно – коммерческая тайна. Раз начальство приказало не выходить из образа, надо выполнять. Тем более это полностью согласовывалось с планами Ивана, которому нужно было обязательно встретиться с тринидадцами, поскольку формального повода для посещения флагмана тринидадской эскадры, стоящей на рейде Дубровника, у него не было. Придется действовать окольными путями, через м и р о с л а в а Драгоша, и для этого придется снова посетить Старый Град, что ни у кого не вызовет подозрений, даже если его там опознают. Капитан турецких контрабандистов совсем не прочь отдохнуть после очередного успешного вояжа, а старый град для этих целей подходит как нельзя лучше. Об этом в Дубровнике все знают. Что, правоверному нельзя пить пиво? Так ведь нельзя пить то, что сделано из з а б р о д и в ш е г о сока винограда, а про другие напитки, сделанные не из винограда, в Коране ничего не сказано. С этой оригинальной отговоркой турок, желающих вознести хвалу Бахусу, Иван был знаком давно. Причем сами турки посмеивались над этим. Но как это н и парадоксально, в Коране действительно была такая хитрая лазейка для страждущих, давно ими обнаруженная и позволяющая формально не нарушать запрета на п и т и е Разумеется, это касалось не твердолобых религиозных фанатиков, а обычных турок. Поскольку в основной своей массе турки религиозным фанатизмом, касающимся соблюдения различных запретов, особо не отличались, хотя и не а ф и ш и р о в а л и данные факты, поэтому просто толковали Коран так, как им было удобно в данный момент. Дубровник довольно сильно изменился с момента предыдущего посещения. На улицах стало намного больше чужестранцев, и все говорило о том, что торговля здесь процветает. Кому война, а кому прибыль. Иван шел по улицам и с интересом глядел на кипящую вокруг жизнь богатого торгового города. На всякий случай оделся в местную одежду, изображая городского обывателя. Хотя и понимал, что те, кто им интересуется, все равно раскусят такой нехитрый маскарад. Но надо соблюдать правила игры. Если бы он сошел на берег в дорогой одежде состоятельного османа. Или вообще в турецком военном мундире, то такого д е м а р ш а здесь бы просто не поняли. А так все в пределах приличий. Контрабандист он и есть контрабандист, лицо сугубо частное, никаким образом к турецким служивым людям не относящееся. Хвост за собой Иван заметил довольно далеко от Стареграда. Соглядаты выглядели как местные обыватели. Но качество их работы заметно отличалось в лучшую сторону от тех, что следили за ним в прошлый раз. Вел его очень умело, и если бы не дар характерника, соответствующей подготовкой, то заметить их обычному человеку было бы практически невозможно. Впрочем, вскоре все выяснилось. За очередным поворотом на соседнюю улицу он нос к носу столкнулся со старым знакомым, с капитаном Гарсиа. офицером особого отдела тринидадских экспедиционных сил в Средиземноморье. Капитан был одет как местный лавочник, и встреча выглядела совершенно случайной. Но приподняв шляпу и извинившись на сербском, что налетел на прохожего, о с о б и с т тихо добавил на русском: "В с т а р и й Град не ходите. Таверна Золотой Фазан через два квартала прямо. Ждите меня там". И как ни в чем не бывало пошел дальше. Иван очень удивился. Получается, за время его отсутствия здесь произошли какие-то важные события, и командование Тринидадцев считает необходимым о них сообщить. Причем послали человека, которого он знает лично, чтобы исключить любые случайности. Ладно, поглядим, какие очередные сюрпризы ожидают с я Таверна Золотой Фазан по своим размерам и уровню посетителей заметно уступала стареграду, несмотря на довольно ранний час, заведение не пустовало. Правда, публика была в основном из разряда тех, к кому лучше не поворачиваться спиной на вечерние у л и ц е Подозрительно о кинув взглядом Ивана, облик которого никак не вязался с данным местом, местные за в с е г д а т е продолжили свои занятия: кто ел, кто пил, кто играл в карты, кто в кости. Вокруг стоял шум, сквозь который иногда прорывались возмущенные крики очередного проигравшего, обвиняющего соперника в жульничестве, и женский виск в п е р е м е ш к у со смехом. Дам разных возрастов здесь тоже хватало, причем о б щ а я у них б ы л а только профессия. Но скандалов и драк не было. За соблюдением порядка внимательно следили звероподобного вида в ы ш и балы. В общем. Ситуация самая обычная для заведений подобного уровня в любом европейском портовом городе. Раз уж пришел, то нельзя выходить из образа. Иван нашел место в уголке, откуда хорошо просматривалась вся таверна вместе с входной дверью, сделал заказ подскочившему мальчишке и дал понять местным ж р и ц а м любви, что в их услугах не нуждается, после чего от него отстали. За исключением, разве что некоторых лиц, оценивающих его с точки зрения перспективности грабежа, коих он определил моментально. Но прямо здесь его грабить не будут, иначе может пострадать репутация Золотого фазана. А подобного к а б а ч и к и не прощают разбойному люду, в ы с м а т р и в а ю щ е м у добычу в их заведениях. В Следующий раз возмутители спокойствия даже на порог не пустят, дав пинка. И это в лучшем случае. Ну что же. Неплохо будет разжиться свежей информацией, заодно несколько сократив поголовье местных бандитов. Если все же полезут на рожон, соблазнившись такой доступной с виду добычей. Иван про себя усмехнулся. Надо же, как его обманчивая безобидная внешность привлекает внимание вороватой публики. Интересно, а что будет, если в следующий раз при выходе в город девица одеться? Наверное, вообще проходу не дадут. Но тут это пока без надобности, а вот в Триесте можно будет устроить такой маскарад. Ведь в Тунисе все прекрасно получилось, хоть там он был закутанный в х и д ж а б по самые глаза, а здесь придется ходить с открытым лицом, но какая разница? Физиономией и с т а т ь ю он и впрямь похож на девушку, а кинжалы можно и под европейским женским платьем спрятать. Дальше все будет зависеть от конкретной ситуации. В любом случае девица высокого происхождения или служанки из простолюдинок гораздо легче проникнуть в дом того, кто представляет интерес для разведки, чем парню. Нельзя же все время под отводом глаз работать, ведь так ни с кем не поговоришь, а поговорить к о е с кем надо, ой как надо! Либо добровольно, либо добровольно принудительно. Ну а то, что их скоро опять пошлют в триест, можно не сомневаться. Уж очень интересные дела там затеваются. В Триесте, который буквально пару лет назад был ничем непримечательным захолустем ь на задворках священной римской империи германской нации, и за эти два года вырос как на дрожжах, став богатым портовым городом. Изменение обстановки Иван заметил сразу. Четверо м о р д о в о р о т о в уселись поблизости, заказали п и в о И начали играть в карты, шумно комментируя действия друг друга. Но провести характерника не удалось. Он сразу же понял, что эта четверка следит за ситуацией одновременно перекрывая обзор тем, кто мог бы следить за ним самим из зала. Через пару минут в таверну вошел капитан Гарсия. Что же? Все сделано довольно грамотно. Отсекается возможная слежка, и сидящие рядом картежники создают столько шума. Что подслушать разговор будет просто невозможно, если вдруг неподалеку окажутся любители чужих секретов. Горсия сразу же направился к нему и тоже, заказав п и в о наконец-то поздоровался, причем на русском. Добрый день, Хасан. Рад тебя видеть. Не лучшее место для встречи, но ситуация вынудила. В Старый Град сейчас соваться нельзя, там венецианцев полно, и тебя могут узнать. Добрый день, Дон Алберто, ь или как вас сегодня называть? Вообще-то я не Алберто, ь а Диего. Алберто ь мой оперативный псевдоним, и раньше я им частенько пользовался, но сейчас уже в поле не работаю. В Алжире по привычке им назвался. И давай без лишнего титулования, просто Диего. Хорошо, Диего. Если мы так неожиданно встретились, то значит случилось что-то важное. Случилось. И много чего случилось. Следующие полчаса занял рассказ о сложившейся оперативной обстановке, которая уже совершенно не походила на прошлую будущую историю мира пришельцев. Первые громкие успехи австрийской армии, когда она фактически безнаказанно била турок, закончились. Совершенно неожиданно для австрийцев у турок появилось новое испанское оружие. которая по своим возможностям не уступала австрийскому, а кое в чем и превосходила. Правда, коренным образом э т а ситуацию не переломила, просто турецкая армия стала более успешно а г р ы з а т ь с я и значительно замедлила отступление, а кое где позиции войск противников даже стабилизировались. Если корпуса Янычар и Сипахов еще представляли грозную силу, то вот многочисленные регуляры... Эта армия привыкла грабить, а не воевать. На море же ситуация сложилась относительно спокойная, хотя Венеция планирует удар с юга, со стороны Греции, но до весны его точно не будет. И поскольку флота у Турции в Средиземном море, кроме эскадры к е м а л я п а ш и практически не осталось, то и помешать венецианцам некому. Австрия пока что свернула свои морские операции. з а н я в ш и с ь переоборудованием полученных от Франции кораблей и подготовкой команд из своих людей, чтобы поменьше зависеть от наемников и Венецианцев в том числе, поскольку находящийся под боком многочисленный и сильный флот Венеции действует императору Леопольду на нервы, таким союзникам он совершенно не доверяет, и сейчас они случайно оказались союзниками, имея общего врага. Поскольку Венеция уже давно зарится на полуостров Пелопоннес и все острова в Эгейском море, мечтая отобрать их у Османской империи, а тут как раз очередная австро-турецкая война началась. Грех упускать такую возможность. Под конец Горсия перешел к главному, а теперь самое интересное. Думаю, ты прекрасно понимаешь, откуда у турок взялось испанское оружие в большом количестве. Очень хороший способ уничтожить двух мешающих тебе конкурентов, стравив их между собой, и все время помогая слабому. Но тут даже и стравливать не пришлось. Император Леопольд спит и видит над берегами Босфора австрийские флаги. Хорошо иметь дело с умным человеком, который не задает глупых вопросов. Так вот, подобную акцию решили провести не только на суше, но и на море. Надо как следует потрепать венецианский флот руками турок, а если австрийяки зашевелятся, то и их заодно. Поэтому принято решение о поставках более современной артиллерии для турецкого флота. Конечно, орудия будут не такие современные, как в нашем флоте, но для венецианцев и этого хватит. В ближайшее время орудия и боеприпасы будут доставлены в д и р а ш на кораблях под испанскими флагами. Заодно прибудут специалисты по установке орудий и инструкторы, которые обучат турецких офицеров и канониров новому оружию. Но принимать участие в боевых действиях они не будут. Об этом заранее договорились с султаном. Значит, повелитель правоверных все же решил стать зависимым от геуров, лишь бы не потерять власть. Ведь не за красивые глаза ему оружие предложили. Разумеется. Правящий ныне султан Мехмед IV прекрасно понимает, что если только он с треском проиграет эту войну, а все к этому шло, то в османской империи может появиться новый султан. Его братья Сулейман и Ахмед уже давно на него зубы точат, и он это прекрасно знает. Поэтому пойдет на любые меры ради сохранения своей власти. Вплоть до территориальных уступок вроде Алжира. А может кое чего и помимо Алжира? Возможно. Понял. Все это, конечно, интересно, но при чем тут я? Ведь Шахин сейчас в Дубровнике, а не в Дироше, и приказа на возвращение к эскадре у меня нет. Его и не будет. Вместо этого ты вскоре получишь другой приказ: продолжать охоту в Адриатике на корабли Венеции, папской области и Австрии. А вместе с приказом получишь также два новых орудия с боеприпасами, которые тайком доставят в Дубровник. Ну, а что за пушки? Ведь Шахин небольшая, и что-то очень мощное и тяжелое на ней установить не получится. Точно не знаю. Но какие-то нарезные казнозарядные орудия небольшого калибра. Те, кто принял такое решение, в курсе, какой у тебя корабль, поэтому пришлют что-то подходящее. Тем более там знают, что у тебя в команде есть один канонир от Бога. Это тоже послужило одним из факторов в пользу вооружения Шахин новыми пушками. г о р с и а поведал еще много интересных фактов о ходе боевых действий на суше и о сложившейся ситуации в европейской политике, но то, что происходило в Османской империи и Венеции, не выходило далеко за рамки обычного. Совсем по-другому. Обстояло дело в Австрии. Здесь все очень заметно изменилось по сравнению с тем, что должно было быть. И причин этому Горсия не знал. Причем Иван видел, что особист не врет, а его собственный рассказ о похождениях в Триесте, за исключением некоторых подробностей и высказанные предположения, заставили Горсия призадуматься. Странно, очень странно. Значит, говоришь, что похожую систему охраны объектов ты видел только в Алжире, когда мы познакомились? Да, и я уверен, что Вильгельм фон Майер или как там его на самом деле зовут здесь совершенно н и причем. Он морской офицер, и организация охраны береговых объектов не его профессия. Вполне допускаю, что он мог что-то посоветовать из того, что видел в своем мире в 1914 году, но здесь. Не знаю, как это объяснить, но чувствуется работа профессионала, а не дилетанта, к о и м является Майер в области охраны. Причем профессионала не из нашего мира. Еще большее сомнение, что это дело рук Эриха Келлера, если он жив и находится в гостях у императора Леопольда. Если отбросить вариант, что среди а в с т р и я к о в нашелся п р и р о ж д е н н ы й гений в области противодействия любителям узнавать чужие секреты, то выводов... Напрашивается два: либо у вас где-то сильно течет, и кто-то работает на австрияков, либо есть еще какие-то беглецы с Карлсруэ, о которых мы ничего не знаем. Но это не объясняет высокий уровень обеспечения охраны. Вряд ли в команде Карлсруэ был офицер из разведки, хотя, если был, то об этом могли поставить в известность только Келлера, остальные ничего не знали. А может и Келлер не знал. Честно сказать, Ваня, мы тоже пришли к такому выводу. Не буду лукавить, все равно не поверишь. Да нам известно многое из того, что творится в Триесте, и не только в Триесте. Но вот причину этого мы понять пока не можем. Достоверных фактов нет, а гипотезы, они и есть гипотезы. Так может поискать ответ в Вене? В любом случае вся информация стекается туда, где именно в Вене, в императорском дворце. Возможно, там удастся что-то узнать. Но сам понимаешь, это уже не наш уровень. Понимаю. Так что мне дальше делать? Изображать лесу в венецианском курятнике? Именно так. Очень точно выразился. Пока Кемаль Паша будет раскачиваться в Дироше, переоборудуя свои корабли. Ты на своей шахин можешь неплохо пореизвиться в северной части Адриатики. Ни в коем случае не лезь по своей инициативе ни в какие шпионские дела, если только по приказу начальства. Не выходи из образа удачливого контрабандиста, волюю обстоятельств попавшего на военную службу, но в душе так вольным контрабандистом и оставшимся, то есть человеком, для которого на первом месте прибыль любыми путями. при обязательном условии сохранности своей шкуры, а потом уже все остальное. контрабандист по собственному п о ч и н у совершающий чудеса героизма во славу повелителя правоверных, это очень подозрительно. так что соблюдай меру в благородном искусстве шпионажа. расставшись с г а р с и а Иван решил проверить свои догадки по поводу внимания местной публики к своей персоне и не ошибся. Выйдя из Золотого Фазана и направившись в старую часть города, где хватало кривых улочек и темных подворотен, сразу же заметил за собой с л е ж к у И очень скоро четверо любителей легкой поживы п р е г р а д и л и ему путь, сделав предложение поделиться. Увы, это была самая большая глупость в их жизни. Троих Иван убил кинжалом сразу, а четвертого, в котором безошибочно определил главаря. затащил в темный угол и без затей вломился в его душу, даже не стараясь скрывать свой дар. Все равно он не собирался оставлять бандита в живых. Но вы почти ничего интересного узнать не удалось. Налетчики оказались обычными грабителями, никак не связанными ни с австрийской, ни с венецианской разведкой. Но вот это почти Ивана заинтересовало. Бандит хорошо знал Никола Драгоша. И проворачивал с ним раньше разные темные дела, но в последнее время их отношения разладились, поскольку взорный д характер Никола надоел даже местным ворам и грабителям, и ему в доходчивой форме попытались объяснить, чтобы больше не надоедал. Увы, не помогло. Снова появился сегодня утром и начал предлагать тряхнуть шахин на рейде ближайшей ночью. Вполне ожидаемо был послан ко всем ч е р т я м но вот была ли эта инициатива самого Никола или он выступал в роли посредника от чего-то имени бандит не знал поскольку Никола сразу же наладили не пожелав иметь никаких дел с таким проблемным партнером данный же инцидент никакого отношения к Никола не имел грабители не знали капитана Шахин в лицо приняв его за обычного денежного посетителя заглянувшего в золотой фазан Хозяин которого снабжал бандитов нужной информацией и не возражал, если они будут в ы с м а т р и в а т ь потенциальную добычу в его заведении. Единственное условие работать в самом заведении запрещалось, а где-нибудь подальше на улице, ради бога. Отправив последнего грабителя туда, где ему самое место, Иван поспешил исчезнуть. Пока он вытягивал информацию из пленника, тела трех других уже обнаружили. И поднялся шум. Если начнут искать, то скоро и сюда доберутся. А устранять случайных свидетелей ему очень не хотелось. Об этом ему не раз напоминал наставник, старый казак, характерник Матвей Калюжный. По возможности стараться избегать убийств посторонних людей, даже находясь в тылу врага. Ибо никогда не знаешь, чем это может обернуться в дальнейшем. Какие связи у этого человека? Как его знакомые и родственники к этому отнесутся? Очень может быть, что всех на ноги поднимут и начнут искать убийцу, не считаясь ни с какими расходами. Поэтому лучше все делать так, чтобы избегать появления случайных свидетелей. Тогда и убивать посторонних не придется, если только, конечно, это не в ущерб делу. Иван возвращался в порт п по о ж и в л е н н ы м улицам, но слежки больше не было. В с т а р и г р а д решил пока не ходить. Все, что надо, он уже выяснил, и нечего дразнить гусей, если личность капитана Хасана действительно стала очень популярной у венецианцев. В самом с т а р и г р а д е его естественно не тронут, но постараются перехватить после выхода. Устраивать еще одну резню в подворотне не хотелось бы, слишком подозрительно. Да и венецианцы сразу же поймут, чьих это рук дело. А пока что его считают обычным контрабандистом, которого интересуют только деньги. Ну а то, что Шахин выступает в н е з в о й с т в е н н о й ей роли к а п е р а тоже можно объяснить. Турецкое командование вполне могло хорошо заплатить контрабандистам, чтобы они как следует пошумели в Адриатике, не отвлекаясь от своего основного ремесла. Каперский промысел не вчера появился. То, что шахин никого не грабит, а просто топит корабли противника, даже не пытаясь взять на абордаж, можно объяснить получением оговоренной платы за выполненную работу от турецкого начальства и нежеланием терять своих людей ради сомнительной прибыли. Ведь заранее не узнаешь, что везут венецианские купцы. Возможно что-то ценное, а возможно такое, что потом будет трудно продать за хорошую цену. Если только не отдавать товар за бесценок, что обычному каперу категорически не подходит. Хоть такой стиль работы и не типичен для классического каперства, но теоретически возможен. Неясна только роль Никола Драгоша в происходящих событиях. То ли он совершенно случайно появился и теперь путается под ногами, пытаясь удовлетворить свои непомерные амбиции, то ли не все так просто с этим н и к о л а И он работает на какую-то влиятельную фигуру. Придется все-таки прощупать этого типа, а дальше, смотря, что выяснится. Вместе с этим можно нанести визит хозяину Золотого фазана, сообщив ему кое-что интересное. И если только данная информация попадет в магистрат и полицию, то там будут безмерно рады. Это х р и с т о Ивлеч, уважаемый законопослушный гражданин д у б р о в н и к с к о й республики. И респектабельный владелец таверны Золотой Фазан поймет и сам. Но с этим можно не спешить. Золотой Фазан никуда не денется, а вот Никола Драгаш слишком уж назойливый и нехороший интерес у него появился к Шахин, капитан которой лично ему пока что ничего плохого не сделал. Но встречу с Николо Драгашем пришлось отложить до лучших времен, поскольку в порту Иван а ж д а л сюрприз. Возле шахин стояла кирлангич, которую он узнал издали. На палубах обеих шебек наблюдалось очень активное движение. Видимо, шла перегрузка какого-то груза с кирлангич. Ждать свою шлюпку в у с л о в л е н н о е время было некогда, поэтому Иван договорился с местными лодочниками, и они быстро доставили его на рейд. Еще издали он понял, что не ошибся. С кирлангич перегружали какие-то ящики. Где могло быть что угодно? Очень может быть, что и обещанные орудия доставили. Быстро т р и н и д а ц ы подсуетились, похвальная оперативность. На палубах обоих кораблей кипела работа. Иван сразу увидел старых знакомых на к и р л а н г и ч с которыми покинул Керч. Кажется, и времени не так уж много прошло с тех пор, а сколько важных событий уже случилось и сколько еще случится? Ивана тоже заметили и устроили бурную о в а ц и ю Команда Керлангич прекрасно знала об успехах Шахин. Капитан Керлангич Мурат поздравил Ивана и вручил красиво инкрустированную шкатулку с драгоценностями — награда от к е м а л я п а ш и Заодно передал на словах его благодарность за успехи в борьбе с гаурами. Когда официальная часть церемонии была закончена. пригласил Ивана к себе в каюту, где можно было поговорить без свидетелей, а поговорить было о чем. Едва за ними закрылась дверь, Мурат вручил ему какую-то книгу. И едва Иван ее раскрыл, сразу все встало на свои места. У него в руках было техническое описание с подробными чертежами с е м и д е с я т п я т миллиметрового п а л у б н о г о казнозарядного орудия. созданного на базе с е м и д е с я т пяти миллиметрового орудия Кане образца 1892 года от Рождества Христова. В памяти сразу же стала всплывать информация из того неожиданного подарка, который он получил в Тунисе. Между тем м у р а т решил ввести его в курс дела. Держи, Хасан, я уже знаком с этими пушками. У нас две такие стоят. Просто их сейчас чехлами закрыли, вот ты их и не видел. Вам привезли тоже две, больше нет, но боеприпасов к ним хватает. Мы уже провели учебные стрельбы по одному старому корыту. Ну и как? Страшная вещь. Корпус разлетается в щепки, причем в буквальном смысле. Пушки стреляют не круглыми сплошными ядрами, а цилиндрическими бомбами, начиненными очень мощной взрывчаткой. Причем бомбы Двух типов. Первый тип называется фугас и взрывается только при попадании в цель, не раньше и не позже, но не сразу, а когда в о й д е т в борт на пару футов. В результате взрыв происходит внутри набора корпуса и обшивки, разламывая всю конструкцию. Второй тип бомбы называется граната. Взрывается при встрече даже со слабым препятствием вроде парусов, давая большое количество осколков. Сила взрыва бомб не зависит от дальности до цели. Не знаю, как тринидадцы такого добились. Интересно, очень интересно. А какова дальность стрельбы? Мы стреляли с одной мили и попадали, правда, в тихую погоду. Но можно стрелять и дальше, только попасть сложнее. А так в книге написано, что наибольшая дальность стрельбы пять миль. Но не знаю, кем надо быть, чтобы с такого расстояния попасть. А как эти пушки устанавливать? Ведь они не на колесных лафетах, а на каких-то тумбах. Там все не так сложно, как кажется. Пушки нам установили тренидаться в д и р а ш и но подробно рассказывая и показывая, что и как надо делать. Заодно вместе с пушками передали вам набор инструментов, которые нужны для установки. Мы вам поможем сделать все как надо. Оказывается, Тринидадцы тоже следят за действиями Шахин, и ваши успехи их очень радуют. Надо же, не ожидал. Ладно, разберемся с пушками. А что там в Дироше и Стамбуле творится? Хоть рассказ Мурада о событиях в столице османской империи и о военных действиях на суше занял довольно много времени, но по полноте информации он сильно уступал тому, что сообщил г а р с и я Оно и не удивительно. Сведения из Истанбула приходили в д и р а ж с большой задержкой. Хоть г а р с и я об этом прямо и не сказал, но по всему выходило, что свои люди в Истанбуле у т р и н и д а т ц е в есть. И р а д и о связью они обеспечены. Иначе невозможно объяснить такую быструю доставку информации. Естественно, показывать свою осведомленность Иван не стал, а наоборот слушал с большим интересом то, что рассказывал Мурат. Приказ к е м а л я п а ш и о действиях на вражеских коммуникациях оставался в силе. После передачи груза Кирлангич уйдет обратно в д и р а ж а Шахин дается полная свобода действий. Почему к е м а л ь п а ш а не захотел отправить и Кирлангич в набег, а предпочитает держать ее при эскадре, Мурат не знал, но подозревал, что это связано с начавшейся нехорошей в о з н е й во дворце т а п к а п ы в Истанбуле. которое происходит всегда едва только у Османской империи возникают проблемы, как бы до очередного государственного переворота не дошло. Из истории пришельцев Иван знал, что в их мире правящий ныне султан Мехмед IV был свергнут своим братом Сулейманом в 1687 году, то есть через 13 лет, причем их отец султан Ибрагим I. Сам был свергнут Мехмедом в 1648 году и задушен по его приказу. Получается, в конечном итоге Мехмед получил той же монетой. с т о и лишь р а з н и ц е й что Сулейман его убивать не стал, пожалел. Но тогда и войны с Австрией в это время не было. Она началась гораздо позже, в 1683 году, то есть через девять лет. А что будет теперь? Не берется предсказать никто, даже т р и н и д а т ц ы поскольку история уже разительно изменилась.